Глава одиннадцатая «Вот ты обжора!» Дизель остановился и, порывшись в инвентаре, протянул мне здоровенную вареную картофельную. «Реально последняя! Потерпи, через час пожрешь от пуза!» «Спасибо!» Я схватил подгон и вцепился в него зубами. Тело продолжало изменяться, и если бы у меня не отобрали мясо хрюка, то наверняка его бы сожрал, и, быть может, даже сырым. «Кстати, об инвентаре. Туда реально любого размера вещь можно засунуть». Еще какую!» — Линч повернулся к Визилию. «Помнишь Грогна?» Фех, как забыть!» — поморщился старик. «Мясник вонючий. В общем, маленький я совсем был». Проигнорировав явное недовольство темы Визилия, начал рассказ дровяк. «И в соседней деревне жил мужик. Ривенький, косенький. Звали его Грогн». И глянулась ему девка из нашей деревни, и не простая, а самая красивая, дочка случайно осевшего у нас торговца. Нахрен этот Гроган ей был не нужен, и чтобы он от нее отвалил, она ему поручила, мол, принеси мне цветочек, аленький, тогда буду твоей. В этом моменте истории я чуть ли не подавился остатками картофелины и удивленно посмотрел на Линча он не заметил и воодушевленно продолжил а цветочек аленький — это такая здоровенная метров пятнадцать статуя стоял тогда в центральном городе столица уточнил я не махнул рукой здоровяк столица у нас ближе к северо-западу а центральный город ровно по центру империи стоит а неважно ну так вот исчез этот гроган на долгих пять лет И, как оказалось, все это время резал хоббитов деревнями, инвентарь, сука, качал, заодно денег награбил, вернулся, нанял людей специальных задорого, и они ночью срезали этот цветок. Он стал падать, но Агроган ждал этого и, коснувшись, спрятал его в инвентарь. В общем... «Приходит он к своей избраннице, благо догадался за забором ей подарок вручать». «Это единственный хороший момент этой истории», — прокомментировал Визилий. «Ха, ну да», — усмехнулся Линч. «В общем, вышли они к лесу, и достал он цветок. Тот на него рухнул и раздавил к херам собачьим вместе с большим куском леса. Чудом на крайний дом не упал». Здоровяк замолчал. И после того, как прошла минута, я понял, что история на этом закончилась. «Охренеть, у них тут развлекаются!» А мораль, видимо, что надо все брать по размеру. С другой стороны, на вопрос мне ответили. Инвентарь — это чисто вес. Габариты и размер значения не имеют. «В армиях всегда есть кладовщики». Визилий, похоже, примерно понимал направление моих мыслей и решил дополнить. «Специальные люди!» Им оставляют добивать раненых врагов других раз. Их инвентарь растет, и они очень полезны для быстрых рейдов налегке. Самые сильные из них заменяют небольшие обозы. Иногда бывает очень полезно в тыл врага на высоту доставить большую катапульту. Чем дальше я узнавал этот мир, тем больше мне нравился случившийся со мной сбой системы. Не то, чтобы я планировал резать людей, но по всему выходит, что нет-нет, да и придется. И вот тогда, главное, не убивать их сразу, а сначала перекинуться в хоббита. А насчет прокачки высокородными своих детей, я решил воспользоваться говорливым настроением собеседников и уточнить как можно больше нюансов. Если у них есть доступ к проклятым местам за деньги, они же должны быть непобедимыми. Получается. Добрось! Да Визилий шлепнул себя по щеке убивая севшего туда комара много видел прилежных усердно занимающихся детей аристократов я же память потерял это на другом уровне должен знать <свят> ну тром!» <свят> засмеялся старик солнце каждое утро встает вода в реке течет огонь горячий высокородные дети зажравшиеся ленивые мудаки с навыками связано — догадался я, вспомнив ночной разговор. «Именно. Есть, конечно, исключение, когда род действительно заботится о своем наследии, и у него получается донести до отпрысков, что имя и честь — не пустые слова, но таких мало. В основном, как я уже сказал, рожденные золотой ложкой в жопе маленькие ариста, избалованные, наглые и жадные мудаки». Их можно сколько угодно водить по проклятым местам и давать набивать умения. Вот только едва наставники уходят за порог, как они вместо занятий достают свои маленькие отростки и начинают с ними наперевес бегать за каждой юбкой, пить и тому подобное. И, как результат, даже если встречаются с каким-то бойцом меньшего уровня, с меньшим набором умений, проигрывают ему и умирают. А почему? Да потому что у того опыт реальных битв, и тот не сидел на жопе ровно, а качал навыки. Закончив длинную и непривычно эмоциональную для него речь, Визилий глубоко вздохнул, почесал затылок и замолчал. Ночью гроза будет. Почувствовав неловкость момента, вставил Линч. И действительно, облака на небе становились все тяжелее и темнее, а в спину все сильнее дул ветер. Гроза? Как в старом мире в соцсетях писали девочки. Люблю дождь, потому что в нем можно спрятать сопли или слезы, неважно. А вот я ни разу в жизни не попадал под дождь, и мне очень хотелось попробовать. В этот раз не удалось, хотя было близко, ветер уже во все завывал, а тучи стали темными и летели совсем низко. У ворот стояли трое, и, судя по кислым рожам, с которыми они подтвердили, что в таверне как раз все начинается, они явно тоже хотели быть там. Наставления будут, шепнул я на ухо визилию, когда мы топали по пыльной дороге. Отдыхай, веселись, много жри. Заслужил! хлопнул он меня по плечу. Я уже рассказал, что ты память потерял, так что можешь не стесняться и задавать любые тупые вопросы. Ручков и родивых любят! «Он прав. Амнезия — это удобно». Мы взошли на крыльцо таверны, из которой раздавались крики и смех. Ленч открыл дверь и пропустил сначала Визилия, а потом меня. Я вздохнул, отбросил все сомнения и пошел веселиться. «Вот они!» Едва мы перешагнули порог, как раздался голос хозяина заведения — Вилша. «Только вас ждем!» Приветствия раздались со всех сторон, и нам сразу указали на самый дальний от входа стол. «Кстати, тот, что мы случайно сломали двое суток назад, уже заменили, и их снова стало три. И они буквально ломились от обилия разнообразных яств и напитков. Если бы сейчас со мной кто-то попытался заговорить, ответить из-за нахлынувшей слюны я бы не смог. Похоже, присутствовала вся деревня, кроме тех неудачников, что стояли на страже, совсем дряхлых и тех, кто сидел с детьми». Человек тридцать разного возраста, из которых больше всего меня заинтересовало пятеро. Дочь хозяина Сини, сегодня присутствующая как гость, и четыре других молодых, на первый взгляд, одиноких девушки. Сам, смутно знакомый после битвы с волками именинник, сидел во главе центрального стола. «Давайте выпьем!» Кто-то провозгласил универсальный для всех миров тост и послышался дружный скрежет отодвигаемых стульев. Идею с радостью поддержали. На выбор было два напитка. Что-то прозрачное в маленьких рюмках и уже знакомое пиво в больших кружках. По ряду причин я выбрал второе и, чокнувшись с соседями, сделал несколько глотков. Желудок почувствовал добычу и взбунтовался, напоминая мне, что та картофелина, которая ему недавно перепала, для него сейчас, как для слона, дробина. Кто я такой, чтобы сопротивляться низменным инстинктам? К тому же это объективно нужно организму. Я плюхнулся на скрипнувший стул, схватил с блюда сразу половину покрытой румяной корочкой курицы и впился в нее зубами. Следующие пять минут я был глух и нем, поглощая все, до чего дотягивалась рука. Причем иногда казалось, что еда уже подходит к горлу, но стоило мне вздохнуть и откинуться на спинку стула, как она буквально проваливалась, освобождая место. «Попробуй это». Из-за плеча раздался нежный девичий голосок, и я увидел одну из подружек Сине, Тоже темноволосую, только с еще большей грудью. Слишком большой. С такого ракурса за ней я даже не полностью видел лицо девушки. Брюнетка тянула большое блюдо, на котором лежал, судя по свету начинки, черничный пирог. Сначала я не понял, отчего ко мне такое особое отношение, а потом увидел, что все девушки участвуют в разносе этого блюда. «С удовольствием!» — ответил я и взял себе самый большой кусок. Желудок довольно булькнул и освободил дополнительное место. «Меня зовут Кэти», — мило улыбнулась девушка. «Илья?» — улыбнулся я в ответ. «Увидимся позже». Девушка резко развернулась, отчего ее короткая легкая юбка взвелась, едва не обнажив лишнее. «Ничего, ножки!» Но той реакции, что два дня назад у меня вызвала Синя, и близко не было. На автомате я бросил взгляд на дочь хозяина таверны, и оказалось, что она смотрит на меня. Я улыбнулся, она смущенно отвернулась. Ну что ж, похоже, местный облик как минимум не отвратителен. Это радует. Конечно, такое внимание может быть следствием того, что в этом захолустье редко появляются новые лица. Но мне-то какая разница? Мне главное... «А что для меня главное конкретно этим вечером?» «Прежде всего, информация и поднятие лояльности в месте, где мне какое-то время придется жить». «Что еще? Секс?» «Да, безусловно, он важен. Но я как-то не уточнил у Визилия нюансы местных нравственных порядков и ценностей. Кто знает, может, смерть племянника Вилша от руки Рябова как-то связана с нарушением этих самых «порядков»?» Вот сейчас замучусь сине, а потом и на меня квест в деревне выдадут. За мертвого — пять серебрушек, за живого — золотой. Или наоборот. «Да и посрать!» — я усмехнулся и принялся за принесенный Кэти пирог. Тосты звучали часто, и в отличие от меня местные не цедили медленно пиво, а методично хреначили прозрачный напиток, в результате чего быстро и уверенно напивались. Место Линча давно пустовало. Здоровяк ходил по залу и бухал со всеми по очереди. Забавно. Выйдя из тени Визилия, он расцвел и оказался душой компании. Все ему были рады и с удовольствием с ним общались. Сам же старик тоже пил, но без фанатизма. С места он не вставал, а предпочитал общаться с теми, кто сидел по соседству. За следующие два часа из полезного я узнал, что Визилий — крутой мужик и если хочу чего-то в жизни добиться, то его надо слушать. Что месяц назад свару бросила девушка и уехала с парнем из соседней деревни. Что монстры из морского леса лезут все активнее, отчего обычного зверья становится меньше, и охота хуже. Что с тридцати метров из лука попасть из всей деревни может только визилий и людин. Что синий неприступно и вообще, возможно, под девочкам. Тем временем градус веселья — опьянения — достиг максимума. Говорящего соседа уже приходилось переспрашивать, а самому — орать. А потом случилось знаковое событие — визилий куда-то пропало, И это послужило пусковым механизмом. Будто исчез закрывающий меня от внешней среды защитный купол. Сначала ко мне по очереди подошли мужики постарше и пожелали выздоровления от моей хвори. Мне кажется, они считали, что вместе с памятью я потерял и ум, и очень меня из-за этого жалели. Следом стал подходить молодняк и спрашивать, с какого я района. Другими словами, конечно, но суть их речи была именно такой. А что с этим строго?» Покачиваясь и с трудом фокусируя взгляд на моем лице, вещал спортивный светловолосый парень по имени Зик. «Кэти, моя девушка!» «Зинди с Асасом гуляет, Мита с Людином, Ели с Сишей, А отцовская, за любую тебе пасть порвут и...» Проморгалы, он не договорил, так как на наши барабанные перепонки обрушились чарующие звуки местного аналога барабана, гитары и бубна. Начались танцы. «Видно, эта часть была традиционной и долгожданной». Яные мужики повскакивали и, освобождая место, сдвинули столы и стулья к стенам, а потом пошли в пляс. Я переместился следом за столом и снова уселся на свое место. Кроме меня в не участвовали только старик без ноги и еще один мужик, у которого тоже была уважительная причина. Он отдыхал, уткнувшись лицом в тарелку. Музыка гремела, люди смеялись и танцевали, юбки у девушек постоянно взлетали. Я пил пиво и, разглядывая стройные ножки, кайфовал. Из толпы вдруг выскочила Кэти, и, подскочив к моему столу, отперлась на него руками. «А ты чего не танцуешь?» «Хм, вид мне открылся очень интересный. Глубокий вырез ее льняной блузки находился точно перед глазами, и там было на что посмотреть. Память потерял, не помню, что делать надо». Улыбнулся я сиськом девушке. «Я напомню!» Засмеялась она и еще сильнее подалась вперед. Три дня назад я не мог ходить. Сейчас сексопильная девушка зовет меня танцевать. Был бы я юн, вероятно, застеснялся бы и отказался. Но я не был. Даже если сейчас запутаюсь в своих ногах и под смех присутствующих рухну на пол, это будет лучше, чем валяться прикованным к постели, вызывая сиделку каждый раз, когда надо справить нужду. «Заметь, не я это предложил!» Я обошел стол и присоединился к танцующим. Эти схватила меня за руки и стала ими двигать, показывая как надо. Тут же подлетели остальные девушки и тоже принялись меня направлять и поправлять. Даже Сине, смеясь над моими корявыми движениями, давала советы, с трудом перекрикивая музыку. «Музыка. Вокруг пять девушек. Я молод, подключен к системе и прыгаю на своих ногах». О чем еще можно мечтать? Я дал моменту поглотить меня и просто наслаждался. Разумеется, это не могло длиться долго. Я видел, что вокруг Зика собралась компания, и они, поглядывая на меня, постоянно о чем-то шептались. Результат их переговоров тоже был заранее известен, но мне было пофигу. Более того, я ждал, когда они ко мне подойдут. Дождался. В кольцо окружающих меня девушек вошли двое. «Я же сказал, что Кэти — моя девушка!» Остановившись передо мной, заявил Зик. «Эй!» — подлетела сама Кэти. «Я была твоей девушкой, пока ты не трахнул ту овцу из соседней деревни!» Интересно, у них тут движуха между населенными пунктами». «Какое ощущение, что дают квесты на то, чтобы отжарить или кого-то увезти у соседей?» «Ведь под овцой подразумевалась девушка, да?» «Все равно!» Зик оттеснил негодующую бывшую. «И кто наших баб трогать не может?» Теперь возмутились все бабы, и прежде чем снова вернуться ко мне, парень с минуту от них отбивался. И отбился, как мне показалось, только потому, что девушкам хотелось посмотреть на драку. Мне такое, конечно, не нравится, но чего еще ждать от женщин в глухой деревне в фантазийном мире с системой? Надо играть по их правилам. К тому же, мне действительно интересно проверить свои силы. Зик понял, что начинает проигрывать по очкам, и перешел сразу к сути. «В общем, ты козел!» «Ну что ж, тогда и я с козырей зайду». «Пошел нахер!» «Да я тебя!» Зик принялся стаскивать куртку, а я с удивлением обнаружил, что вокруг нас мгновенно организовался круг радиусом метра три, и одновременно стихла музыка. Видно, кулачные бои для местных не в новинку. Пьяный соперник кое-как справился с одеждой, шагнул ко мне и занёс кулак. А в следующую секунду выпущил глаза, со стоном выдохнул и рухнул на колени. Да, двадцать восемь лет нижняя часть моего тела была парализована. Но верхняя-то нет. Когда пошли первые деньги, я стал помогать родителям. Когда их стало много, всем родственникам. Потом занялся благотворительностью, но чего-то не хватало. И вот, в один прекрасный момент, меня познакомили с очень интересным возрастным богатым бомжом, объездившим все, начиная с буддийских храмов и заканчивая самыми отдаленными чукотскими поселениями и джунглями Амазонки. Вот он и объяснил мне, что даже имея такой ограниченный функционал, как у меня, можно жить совсем иначе. «Понятно, что сначала я пошел по самому легкому пути». В промежутках между написанием глав мою жизнь наполнили алкоголь, легкие наркотики и массирующие шею, уши, грудь и другие места девушки. А вот потом, осознав, что жизнь пошла куда-то не туда, я пересмотрел концепцию и занялся саморазвитием, в том числе и спортом. Ведь и сидя в инвалидном кресле можно поднимать штанги и лупить боксерскую грушу. А когда есть возможность нанять в тренера олимпийского чемпиона, то и прогресс получается неплохим. В общем, куда и как бить, я знал. Были сомнения в том, что смогу уйти от удара, но в данном случае состояние Зика меня от решения этой проблемы освободило. Парень стоял на коленях и ловил ртом воздух, а рядом с ним возник Людин. Он был повыше друга, но в целом тоже не оказался непобедимым. «Наших бьют!» Заорал он и тут же получил подтверждение своих слов в виде оперкота. Парень отлетел, и к нему сразу же нагнулась бабка-профиня, местный лекарь, с которой я уже успел обменяться парой слов. Подскочили тише и Свара, но и я уже был не один. Справа возникла мощная фигура Линча, и он, не вступая в драку, просто оттеснил именинника. Последний соперник был трезвее остальных, и не сильно-то и хотел драться со мной. Но традицию нарушать не стал, и все-таки впрягся за своих друганов. От его кулака я увернулся, и он только коснулся щеки. Ударил в ответ и тоже не попал. Похоже, тут будет не так просто. Ногами противник владел лучше и быстро перемещался. Моей надеждой было поймать его и свалить одним ударом до того, как он достанет меня. — Илья, держись! Я узнал голос Сине. Вот ведь интересно устроен организм. Простая фраза будто удвоила мои силы, и, сжав кулаки, я бросился на тишу.